Глава седьмая. Сердце наших звезд прогнило. Не полагайтесь на него. Солидарность с Аделеей. Флайер с изображением оскверненного имперского военного флага, найденный в ходе зачистки после инцидента на плазе Центр-9-247-311. Отправлен под нож с остальной крамольной литературой. Тогда как среди предпочтений в развлечениях возрастной группы 15-24 первое место по-прежнему занимают тайкскалаанские литературы и СМИ, исследование также выявило большое число молодежи ЛСЭЛа, в первую очередь выбирающих литературу авторов ЛСЭЛа. станционников. Особого внимания заслуживает короткая форма, как прозаическая, так и графическая, которая распространяется в форме брошюр или кодексов безшовного скрепления. И то, и другое легко воспроизводится на пластиплёночном принтере любого уровня. Часто эти брошюры и кодексы созданы представителями своей целевой аудитории, то есть возрастной группой 15-24 без одобрения или вмешательства со стороны Комитета по литературе. Доклад по трендам в медиапотреблении. Запрошенный Акнель Амнардбад для культурного наследия. Выдержка. Расходящиеся из центра своды банкетного зала Дворца Земля наполнялись струящимся светом. Все ребра были сделаны из какого-то прозрачного материала, по которому хлестала река золотых искр. С их вершин свисали люстры, словно парящий звездный свет. Черный мрамор пола отполировали до зеркального блеска. Махит видела в нём собственное отражение. Казалось, словно она стоит среди звёздного поля, как и все остальные. Зал преполняли не только огни, но и патриции, сходившиеся в беседующих кружках и снова расходившиеся. Единый огромный, таекскаландский организм, менявший только очертания. Три Саргас, безупречная в своём кремово-пламенном костюме оттенков, нарочито приглушённых до официальной нормы, об огромном зале и блеске гостей спросила у плеча Махит: "Готова?" Махит кивнула, отвела плечи назад, выпрямила спину, расправила рукава серого формального пиджака. Этим утром 19 Тесла послала кого-то принести вещи из её багажа. И как же Махит радовалась, что все её государственные тайны хранились в голове, а не в чемоданах. Костюм проигрывал в сравнении с буйством металлических цветов и зеркал, каким встречал Тейк Скаланский двор, но она хотя бы выглядела как посол Солосела, а не кто-то еще. Хоть и прошлась с девятнадцать Тесла, блистающей в своем белоснежном наряде и с целой ее свитой, даже если шпионы и сплетники запомнят ту прогулку, а не это посещение императорского двора». Посол Махит Змары со станции ЛСЛ. Когда хотела Трисаргасумела быть громкой, она упёрлась ногами, задрала подбородок и огласила имя Махит, будто заводила песню. Долгий, отчётливый, зычный крик. Оратор подумала Махит. Она же говорила, что если бы не я, то сегодня выступала бы со стихами. Среди собравшихся придворных был приятный и пугающий интерес. Сместился центр внимания на неё, легли сотни скрытых облачных привязокми глаз. Она простояла неподвижно достаточно, чтобы они пригляделись. Достаточно, чтобы произвести первое впечатление. Высокий худоученный человек в варварских штанах и камзоле, рыжевато-каштановые волосы пострижены коротко под низкую гравитацию, лоб высокий и оголённый. Не похожа на прошлого из её рода. Женщина неизвестная, непредсказуемая, молодая, улыбчивая, а с чего бы пошло улыбаться, а ещё живая. Вот важная разница. Махид сдвинулась от центральной двери и спустилась по ступенькам в зал. Трисаргас перед ней и слева, как и обещала. Сориентировалась в направлении дальней части банкетного зала по центру, где, как она знала, появится император. К концу вечера надо будет дойти туда. Причём пробраться надо будет по сверкающему пространству, не совершив промашек в этикете или геополитике, если только незапланированные. Где-то ожидал их на ну, очень прилюдной встрече министр науки Десять Перл. Теперь каждый раз, как махит его представляла, вспоминался тот проблеск от Искандра, как они спорили, беседовали, вели переговоры о сути города и разуме города, если у него так имеется. Мысли все возвращались к этому моменту и к тому, как память ее захлестнула, вырвала из реальности. Сейчас перед всем двором-то икскала она, она не могла себе этого позволить и при этом не имела ни малейшего понятия, как к этому помешать. Позади нее в дверном проеме встала, словно столба белого пламени, девятнадцать Тесла, и Мохит почувствовала, как с нее переводят взгляды, выдохнула. Ей нравились приёмы для совместимости с Искандром, требовался определённый уровень экстраверсии и общительности, но всё же она была благодарна за возможность перевести дыхание, принимать решения без давления со стороны, не оказаться у всех на глазах в случае, когда что-то пойдёт под откос более прилюдно, чем было до сих пор. "Куда?" спросила Трисаргас. "Представь меня поэту, который нравится тебе", сказала Махит. Трисаргас рассмеялась. Серьёзно? Да. И если он официально недолюбливают нашу достопачтственную хозяйку Эзуазуаката, тем лучше. Литературные заслуги и диссидентские политические взгляды произнесла Трисргас. Понятно. Мы и правда пришли развлекаться, да? Не хочу тебе наскучить, сухо ответила Махит. Не переживай. Мою скуку успешно развеяла поездка в больницу, Махит. А для того, что происходит сейчас, «Я к тебе и назначена». Глаза Тресарга сгорели, слегка остекленевшие, словно она перебрала стимулирующего чая 19 Тесла. Мохит переживала за нее и жалела, что не хватало времени, ни сил что-то со своими переживаниями поделать. «Сюда. Кажется, я видела девять Маиса. А если девять Маис прочтет сегодня новую эпиграмму, ее придет послушать тридцать шпорник. Все политическое разнообразие, какого только можно пожелать». Друзья Трисаргас были патрициями и о секретами. Кто-то в кремовом свете Министерства информации, а кто-то в переливающихся придворных нарядах, по которым Махит не могла расшифровать их политические предпочтения. Вот для этого и нужен Искандер. Даже отставание на 15 лет в познаниях моды полезнее, чем мысль, какой всё блестящий и некое подозрение насчёт всех, кто носит в качестве украшения фиолетовые цветы. Цветов было слишком много: вышивки на поясах из перламутра и, и кварца, в шиньонах из значков. Ещё более замысловатые версии, чем услужил у незнакомца на центр 9. Это что-то значило. Трисаргас никак это не комментировала, а это в свою очередь тоже не склоняло чашу весов смысла ни в одну сторону. Взамен она представляла махит формально, и махит кланялась со сложными пальцами И в целом была славной варваркой, почтительной и зрыдка остроумной, по большей части молчаливой посреди остроумной болтовни амбициозной молодёжи. Она улавливала где-то половину аллюзий и цитат мелькавших в речи, а это увозникла зависть, которая ей казалась инфантильной. Глухая тоска не гражданина по гражданству. Текскалан намеренно прививал тоску, а не удовлетворял её. Она и сама это знала. И всё же зависть проникала в неё каждый раз, когда она прикусывала язык, каждый раз, когда не узнавала слово или все коннотации фразы. Девид Майис оказался коренастым мужчиной с небольшой бородкой, бледнее большинства текскалаанцев, с широко посаженными глазами над плоскими щеками. В городе Махит видела не так много представителей этой этнической группы. Северяне, привыкшие к холодной погоде, блондины кое кто попадался в метро, кое-кто на центр 9, но в переписи они занимали только восьмую строчку по численности. Она почитала перед прилётом. Люди с внешностью 9 Майса могли родиться и в городе, и прилететь с другой планеты, с более холодной погоды без субтропической жары, а может, прилетели его родители или его генетический материал, который, когда пришло время для ребёнка, выбрал кто-то из города, сочтя интересным и совместимым со своим собственным. Трисаргас представила Девять Майса, патрица первого класса, несмотря на немодную бледность, так сколанец во всём. Правда ли, спросила Махит, что сегодня вы прочтёте новую работу? Слухи расходятся так быстро, ответил Девять Майс, глядя не столько на Махит, сколько на Трисаргас, которая моргнула с таким видом, словно сама мысль о её причастности кажется ей неврозумительной. Доходит да, даже до иностранных послов, сказала Махит. Как лесно, ответил Девять Майс. У меня есть новые эпиграммы, это правда. На какую тему? с живым интересом спросил другой патриций. Не ждёт ли нас экфрасис? немодно пробормотала Трисаргаs под нос, но достаточно громко, чтобы её услышали. Патриций делано пропустил её слова мимо ушей. Махита за всех сил постаралась не испортить эффект, улыбнувшись как иностранка. Широко и искренне. Экфрасис — поэтическое описание предмета или места. Действительно вышел из моды. В последнее время таэкскаланская поэзия в этом стиле Далсела не доходила. Девять маис развел руками и пожал плечами. «Здания города уже описаны поэтами куда лучше меня», — сказал он, как заподозрила Мохит, вежливее, перефразируя Трисаргас. «А вы любите поэзию, посол?» Мохит кивнула. «Весьма». сказала Анна. Налсяли с большой радостью встречают новые работы из империи. Она даже не врала. Новые произведения искусства действительно встречали с радостью. Предавали по внутренней станционной сети, она допоздна засиживалась с друзьями, чтобы почитать новые циклы из последних имперских эпосов. Любовь к Текскаланской поэзии просто показывала твою культурность, особенно когда ты ещё подросток и тратишь всё время на подготовку к тесту языковых способностей. Тем не менее, ей не понравилось знающая улыбка Девид Майса, его снисходительный кивок. Ну, разумеется, в захолустном варварском космосе ценятся новые произведения. Из-за этой неприязни она продолжила, но я никогда не имела чести слышать ваши стихи, патрицией. должно быть, они не выходят за пределы планеты. То, как изменилось выражение Девяти Майиса, он не мог ответить на такое оскорбление, только не варварки целиком её удвольтворило. Тогда вам предстоит открытие, посол Змары произнёс новый голос. Не сомневаюсь, машинально ответила Махит и обернулась. 30 шпорника невозможно было не узнать. Множество косичек переплетались с нитками крошечного белого жемчуга и поблескивающих бриллиантов. Одна прядь лежала лентой на висках, подражая нижней части текскаланской императорской короны. У него был широкий текскаланский рот, низкий текскаланский лоб и текскаланский нос крючком, образец аристократа. На лацкане приколот настоящий, свежесорванный фиолетовый цветок шпорник. Как очевидно подумала Махит, Надо было догадаться. А догадавшись, заметила, что при взгляде на аристократа ощутила отголосок, нет, от Искандра. Он его не знал за свои записанные 5 лет жизни. 30 шпорник загадка для неё. Не положится даже на эмоционального призрака. Мёртвый Искандр наверняка его знал, но он мёртвый. А у неё одно временно повреждённый, саботированный и устаревший Может это шанс составить собственное мнение, что казалось пугающим и слегка волнующим. Она низко поклонилась. "Ваше превосходительство", сказала она, а потом позволила Трисаргас перечислить все титулы: 30 шпорника. Естественно, имелся у него и собственный эпитет: "Тот, кто затопит мир цветами". Махит гадала: "Не сам ли он его выбрал? Это честь познакомиться с таким прославленным имперцем, как вы". сказала она, выпрямившись. "Знаю, когда встречаешь меня в таком наряде, ни о чём другом подумать невозможно", ответил 30 Шпорник. "Но поверьте, госпожа посол, эпиграммы девять маиса куда интереснее какого-то сонаследника. Уверен, я не единственный из них, кого вы сегодня встретите". "Но первый", сказала Махит. Было трудно не флиртовать в ответ, даже если на самом деле в 30 Шпорнике её не интересовало ничего. кроме его мнения о ней её предшественники илсели для меня это особое удовольствие госпожа посол полагаю надо показать себя с лучшей стороны это ваша посредница а секрета трисаргас сказала махит нам не хватает вас в салонах трисаргас сказал тридцать шпорник ну видимо всем иногда надо работать если вам не хватает моих чтений пригласите меня в неслужбы ответила трисаргас Безмятежная и слишком бесстрастная, чтобы Мохит поняла, плещена она, обижена или довольна. Ну, конечно, тридцать шпорник предложил руку Мохит. Из середины зала госпожа посол вы не расслышите как следует. Возможно, вы предпочтете перейти со мной туда, где акустика получше. Мохит не смогла придумать уважительную причину для отказа. А для согласия хороших причин хватало. Ещё больше дистанцироваться от образа ручной пленницы, из 19 Тесла, спросить 30 шпорника об Искандре, послушать собственно стихи, а не комментарии окружающих о стихах. Она положила ладонь на подставленную руку, сине-серебряная ткань его камзола была жёсткой из-за металлической нити и позволила увлечь себя от кружка с три саргассою по пятам. Очень любезно с вашей стороны, сказала она. Как не показать чужестранке лучшее в своей культуре, спросил 30 шпорник. Это же ваш первый вечер при дворе. Так и есть. Предыдущий посол был желанным гостем. Нам его не хватает. Но, возможно, вам поэзия нравится больше, чем ему. Мой предшественник не уважал эпиграммы, шутливо поинтересовалась Махит. Они остановились поближе к центральному помосту. Тридцать-шпорник сделал жест, напомнивший ей не иначе, как девятнадцать Тесла, когда та закрывала инфограф, и мигом появилась у слуга с подносом пузатых бокалов. Мохит склонилась над своим. Фиалки. И алкоголи, что-то вроде имбиря или какого-то другого ароматического корня, который произрастает только в почве. «Полагаю, посол Агаван предпочитал эпосы», — сказал тридцать-шпорник. Поднял бокал. За его память... И за вашу карьеру, посол Змары. Махит представила, как пьёт и умирает от яда прямо посреди этого большого зала. Потом отпила и отравилась только в том смысле, что навсегда возненавидела вкус фиалкового напитка. Она сглотнула и не выдала на лице неприличных эмоций. За его память, сказала она. Тридцать шпорник поболтал бокал в руке, фиолетовая жидкость закружилась. Я рад, что станс ЛСЛ отправила нового посла, сказал он. Не говоря уже о том, что вы оказались искренне любительницей эпиграмм, но вам всё же следует знать, посол Змары. Сделка отменяется. Я ничего не могу поделать. И поверьте, я старался. Сделка отменяется? Какая сделка? Махид сжала губы. Можно же и выразить разочарование. Выиграть время. Всё по-прежнему на вкус как фиалки. Какая сделка и с Кандар? И с кем? кивнула. Благодарю за откровенность, сказала она. Я знал, что вы отреагируете благоразумно. А как иначе? О, я воображал самые разные неприприятные реакции. Как удачно, что я не склонен к истерикам, сказала Махит, действуя словно на автопилоте. Какая сделка и почему именно 3 шпорник говорит мне, что она отменяется? а сама все это время просто беседовала на высокосветском-тоэкскаланском, словно пряча нервозность за поблескивающей завесой. — Надеюсь, я не испортил вам вечер, — сказал тридцать-шпорник. — Эпиграмма действительно планируется чудесная. Девять маис — это нечто. — Возможно, он меня отвлечет, — сказал Мохит. — Прекрасно. Тогда к наслаждению от вашего первого императорского конкурса поэзии. Он снова поднял бокал, снова выпил, И мохит повторила за ним. «Этот вкус изо рта не выветрится никогда». Поблескивающие огни в ребрах сводчатого потолка померкли до сумерек, а потом снова просветлели мерцание и быстрый бег сияющих точек. Громкая болтовня придворных притихла. Мохит оглянулась через плечо на тресаргаз, которая успокаивающе кивнула. «Значит, так и надо». И снова посмотрела на тридцать шпорника, Он поставил бокал на поднос, проходящего мимо слуги, и пробормотал: "Мне полагается стоять в правильной части зала, госпожа посол. Очень рад нашему знакомству". "Конечно", сказала Махит. "Идите". Он уже ушёл. Приблизилась Трисаргас. "Можешь принести ещё выпить?" попросила Махит приблизительно в тот же момент, когда Трисаргас спросила: "Какая сделка? Вообще-то не знаю". Трисаргас посмотрел на неё с выражением, которое надеялось Махит не было жалостью, значит, что-то покрепче. Ещё можно без фиалок. Погоди, сказал Трисаргас. Это тебе пропустить не захочется. Она очень мягко взяла Махит под локоть и развернула туда, где стоял помост. Туда, где рос помост, который ранее она приняла всего лишь за приподнятый овал на вылизанном полу. Махит вспомнила Как город запер её на площади 9-й центр. Вспомнила и Петит 30 шорника. Про мир в цветах. На беззвучных гидравлических механизмах поднимался трон. Расцветающая солнечная вспышка, словно куст золотых копий, материализованная из о света, бегущего по прибристому потолку. Справа от него стоял 30 шпорник, великолепный в преломлённом освещении. Слева должно быть восемь виток с сутулыми плечами и опиравшаяся на серебряную трость, но не менее озаренная. Ее версия императорской полукороны сияла ярко даже на фоне серебряных волос. На троне о солнечных копьях, словно семя в цветке или ядро в сердце горящей звезды, Мохит впервые увидела императора шесть путь. «Не такое уж внушающее, не считая положение», — подумала она. «Низкий, совпалыми щеками», Длинными волосами цвета скорее мутной стали, чем серебра, хоть взгляд и острый. А потом подумала, к положению более чем достаточно. Меня поглотило мое собственное поэтическое воображение. Шесть путь был стар, невелик ростом, хрупкого вида, тонкие кости, слишком худой, словно болел и только-только пошел на поправку. И шесть путь повелевал всей этой церемонии, или подчинялся ей. Ведь император и империя есть одно и то же, верно? В том же смысле, в каком сходятся слова «империя» и «мир». И завладел вниманием каждого тейк-скалоанца. Выдох, прошлистевший по залу, когда он поднял руку в благословлении, показался ощутимым толчком. Дым в глаза и отраженный свет, и вес истории. Махит знала, что ею манипулируют, но не могла не поддаться. При шесть пути был ребенок. Должно быть его 90-процентный клон. Маленький серьезный мальчишка с огромными черными глазами. И если это не заявление, кому в итоге перейдет трон, то Махит не знала, что еще. Не будет никакого истинного триумвирата. Будут ребенок, император и два противоборствующих регента. Несчастное дитя с 30 шпорником и 8 витокта в регентах. Внезапно она задалась вопросом, Кто в зале поддерживал один молнию? Не прикрывает ли кто-нибудь столь заметными лиловыми шпорниками менее популярный выбор? И если на то пошло, то где же десять перлы из Министерства науки? И когда он к ней подойдет? Готова представиться императору? Лукаво спросила Трисаргаз. Или сперва еще постоишь и поглазеешь? Мохит хмыкнула без слов, беспомощно развеселившись. А ты как себя почувствовала, когда впервые увидела, как поднимается трон? Боялась, что не заслуживаю здесь находиться, сказал Трисаргас. У тебя всё иначе? Вроде бы я не боюсь, ответила Махитка, копаясь в своих чувствах, пока строила предложение. Кажется, я злюсь. Злишся? Это так чрезмерно. Я не могу не почувствовать. Ну, конечно, так и задумывается. Это же император, кто есть лучезарнее самого солнца? Знаю, но я знаю, что знаю. В этом-то и проблема. Махит пожала плечами. Всё равно для меня большая честь с ним встретиться, как бы я себя ни чувствовала. Тогда пошли. Трисоргас взяла её за локоть твёрже. В любом случае это твоя обязанность, как посла. Тебя должны формально признать и облечь полномочиями. У подножия помоста собралась очередь. Ну, короче, чем ожидала Мохит, и его величество шесть путь тратило на каждого просителя не больше минуты. Когда пришел ее черед, Трейсоргас объявила ее снова. В этот раз тише, но не менее отчетливо. И она поднялась по ступенькам в центр распустившихся солнечных копий к престолу. Тейк-скаланцы бы упали челом к полу, простираясь в земном поклоне. Мохит преклонила колени, но не сложилась пополам, только склонила голову, вытянув перед собой руки. Станционники не кланились ни пилотам, ни правящему совету, какие бы у них не были бы длинные маголинии, но за два месяца пути до города они с Искандером пришли к такому решению. Она видела эту позу на иллюстрациях в инфокартах со сканами старых тейкскаланских церемониальных руководств. Так дипломат Эбрект Первопоставленный приветствовал императора Два Санцепёка на носу корабля в стеклянный ключ посвящения, когда состоялся первый официальный контакт Тейк-Скалаана с народом Эбректов. Или, по крайней мере, так имперский художник передал позу человека, который перемещается на четырех конечностях. Это случилось 400 лет назад, на окраинах известного космоса, после того, как стеклянный ключ посвящения неожиданно вошел в новые прыжковые врата, Пока Два Сансыпёк бежал от узурпаторши Одиннадцать Облако, в итоге Два Сансыпёк отбросил её легионы и остался императором. Об этом написан не один роман, и Махит читала все. С тех пор Эбректы были хорошими соседями, тихие, держались в своей страны врат, соединявших их космос с Текскаланским. Вместе с Искандром она продумала, что именно выразит такой поклон Почтительное заявление о дистанцированности от империи. Искандер говорил, что и сам выбрал ту же позу, когда его представили шесть пути. Только теперь, вытянув руки в положении просителя, но с прямой спиной, Махит спросила себя, не повторяет ли ошибку, не выставляет ли Весил Сел ничеловечным всего одной символической аллюзией. Император сомкнул руки на её запястьях и медленно поднял на ноги Она всё ещё находилась в двух ступеньках ниже трона, так что оставалась равной по росту. Его пальцы на запястьях шокировали, неожиданные, горячие. Император горел от лихорадки, и всё же Махита никогда бы не догадалась: не коснись он её. От него веяло каким-то ароматом цитрусов и древесного дыма. Смотрел он прямо на неё, прямо сквозь неё. Махид беспомощно поймала себя на улыбке, подавляя налетевшее ощущение от того, что они знакомы, принадлежащее не ей. На миг показалось, что это начало очередного воспоминания, что сбойший магоаппарат унёс её из времени обратно в Искандра. Но нет. Была только эндокринная реакция. Чувственная память передавалась по маголению лучше всего: запахи, иногда звуки. Воспоминания могла активировать музыка, но запах и вкус наименее сюжетные и наиболее ёмкие виды памяти легче других переносятся от человека к следующему в очереди. Возможно, искандр остался с ней. Пропол не так бесследно, как она думала, на это можно было надеяться, благодаря головокружительному странному ощущению из-за отражения чужой нейрохимии. Ваше величество, сказала Анна. Станция Лсел приветствует вас. Таекскалан приветствует себя, Махит Змары, произнёс император, словно без формальностей, словно просто рад её видеть. Да что же такого сделал здесь Искандер, и облакает себя дипломатическими полномочиями, продолжал шесть путь. Мы рады выбору посла и выражаем пожелание, чтобы твоя служба вела к взаимному благополучию. Он всё ещё не выпустил её запястье. На его ладони был толстый шрам. Он прижимался к её коже, и в мыслях ярко встал тот первый проблеск воспоминаний, когда Искандер резал ладонь для клятвы. И она задалась вопросом, сколько клятв на крови давал за жизнь император. Горячая хватка не отпускала, не отпускал припадок окситоцинового счастья, который принадлежал не ей. И как же хотелось допросить Искандра, кем именно он был для императора всего-то Экскалаана. Каким-то образом она смогла заставить себя кивнуть, с корректной формальностью поблагодарить императора, поклониться и спуститься по ступенькам, не споткнувшись. «Мне надо присесть», — сказала Анна Трисаргас. «Еще рано», — ответила Трисаргас не без сочувствия. «Прямо к нам направляется десять перл». «Ты упадешь в обморок?» Девы часто падают в обморок после аудиенции, чаще в дневных драмах по трансляциям. Но и самое странное становится рутинным. "Я не упаду в обморок, Трес-Аргас", сказала Махит, та сжала её руку. "Блестяще. Ты отлично справляешься". В этом Махит сомневалась, зато могла притвориться на протяжении этого политического театра. Она сжала пальцы Трес-Аргас в ответ и отпустила. Оташла от помоста подальше на открытое пространство в блеске толпы. Она чувствовала, как внимание зала смещается от императора, который откинулся после окончания аудиенции на спинку трона и что-то шептал своему крошечному клону к варварскому послу, который вышел под свет на открытом пространстве. Публичное заявление, что сейчас будет что-то важное, а им, возможно, стоит на это взглянуть. для экспланатля, ведь министр науки явно был учёным, а не просто посажённым бюрократом, 10 перлу хватало театральности, чтобы понять, что Махит приняла его предложение о публичной встрече и согласилась на игру. Теперь она встала настолько заметно, насколько это только возможно во дворце Земля. Он должен это оценить. К утру следующие 5 минут попадут во все новостные трансляции рядом с голограммами Махит которую держит за руки император, и учёный направился к ней во всём блеске тёмно-красного фрака. Костлявый мужчина со сгорбленными плечами учёного. Он был старше, чем в воспоминании, более сутулым, но всё ещё носил по кольцу на каждом пальце тонкие полоски из перламутра без камней в честь своего имени. Броско, но и не без самой иронии. Махит восхитился. Как восхищался и Искандер Внутренне её было тоже печальное понимание шутки. Искреннее ли его чувство, наверняка Махит знать не могла. Госпожа Посол сказала 10 перл: "Поздравляю с назначением". Махит склонилась и сложила руки, примнога благодарно, отозвалась она на целый уровень формальности ниже, чем полагается поддерживать при дворе. Но на этом рауце она планировала сыграть наивную иностранку, и пойдёт до конца. Хоть еще и отходила от вызванных им мага нейрохимикатов в организме. Прилива окситоцина после встречи с императором, отголоска разговора с Искандра с этим человеком 15-летней давности. Метро. Город как разум. Алгоритм, надзиравший, где находятся люди, и плавно под них подстраивающийся. «Искренне сочувствую за несчастного случая, постигшего вашего предшественника», — продолжала Десять Перл. Я чувствую личную ответственность. Мне стоило справиться о его биологической восприимчивости. Биологическая восприимчивость, ну и выражение. Махит всей душой надеялась, что не разразится истерическим хихиканьем. Это испортит все представление для новостных трансляций. «Уверена, вы не могли ничего поделать», — сказала она, умудряясь сохранить каменное лицо. «Станция ЛСЛ, конечно, не таит вражды к Министерству науки». Даже варвар знает эту фразу — «таить вражду». Обычный дипломатический оборот — это то, что делают перед объявлением войны. «Благодарю за чуткость», — сказал Десятьперл. «Вы делаете честь своему правительству. Они в вас не ошиблись». «Надеюсь», — сказала Махит, — «эльстивая, наивная, доверчивая провинциалка. Не политическая угроза, вовсе нет, даже несмотря на приветствие императора». Конечно, долго этот образ не продержится. В эту конкретную игру она играла только с 10 перлом, но это всё же игра на камеры и защитит на какое-то время. Несколько дней, неделя, пока кто-нибудь не попытается её убить, как убили Искандра, который, очевидно, был весьма опасен. В таком ключе она ещё не думала, что выигрывает себе время. Осознание притушило весь оставшийся нейрохимический кайф. Сологавна ставил мало записей, продолжала она, пожимая плечами, словно имея в виду, что поделаешь с ошибками мертвецов. Но я бы, конечно, хотела продолжить все проекты, которые он вёл в сотрудничестве с Министерством науки. Быстрый вдох, а потом она позволила лицу принять выражение Искандра: знакомое и незнакомое растяжение более широких мышц, глубже посаженных глаз и сказала: Автоматические системы без ошибок и конфликтов. Ваши алгоритмы, конечно же, всё ещё находятся в обращении. 10 перл задержал на ней взгляд на долю секунды дольше. Не слишком ли она очевидно подбрасывает приманку для более уединённой встречи? Пользуется тем, что Искандер сказал так давно, но казалось это такой верный ход. И потом учёный кивнул, ответил: «Возможно, мы вдвоем сможем воскресить то, к чему стремился посол Агавн. Его интересовали наши автоматические системы и их применение на вашей станции. Уверен, и вас тоже. Пусть ваша посредница договорится о времени и месте. Уверен, я смогу принять вас на этой неделе». «Воскресить». Ужасный выбор слова. «Конечно», — сказала Мохит, снова поклонилась, — Надеюсь на множество будущих достижений для нас обоих. Разумеется, отозвался Десять Перл, шагнул ближе, чуть преступив такскаландские нормы личного пространства, ровно в ту зону близости, в которой Махит было уютнее всего. Так на станции LCL, где не хватает места для обособленности, стоят друзья. Будься осторожен, посол, сказал он. Почему? спросила Махит. Она не будет нарушать иллюзию некомпетентности. «Вы уже привлекли тысячи глаз, как и Агавн. Улыбка десять перла была идеально тейкскалаанской, в основном в щеках и расширившихся глазах. Но Мохит все-таки видела, что Анна пускная. Оглянитесь и подумайте о глазах автоматической системы, которой вы с вашим предшественником так восхищаетесь». «А, — сказала Мохит, — что ж, мы все же перед императорским троном, госпожа посол». материализовалась рядом три саргас. "Припоминаю, вы хотели видеть конкурс поэзии. Он скоро начнётся. Возможно, министру Десятьперлу тоже интересно услышать новейшие сочинения наших придворных поэтов". Она говорила очень медленно и отчётливо, словно сомневалась, что Махит поймёт-то Экскаланский на полной скорости. Так и хотелось подхватить её и окружить в благодарность за понимание и участие. Без всякой об этом просьбы. Вот так бы она чувствовала себя всё время, если бы Искандер не пропал. Так чувствуешь себя Сымага. Два человека достигают одной цели без необходимости предварительно договариваться. Идеальная синхронность. Не хотелось бы отвлекать госпожу Посла, сказал 10 Перл. Идите. Он махнул туда, где начали собираться 9 Майс и другие придворные слева от помоста. Махит снова выразил благодарность, намеренно споткнувшись на произношении самого формального оборота. Хотя и понимала, что переигрывает, но так было приятно видеть, как он гадает, лжёт она или нет, и в чём лжёт. Когда они с Трисаргассою покинули его поле слышимости, она наклонилась и пробормотала: "Кажется, здесь всё прошло неплохо. Ты вроде бы говорила, что хочешь присесть и отдохнуть, а не разыгрывать дикарку". с министром науки. Прошепела Трисаргас, но всё-таки с горящими глазами. Весело же было, спросила Махит, при этом замечая, что нейрохимический эффект от имага не пропал, как ей казалось. Всё ещё оставалось покалывание, легкомысленное удовольствие. Во время разговора с 10 перлом она ничего не чувствовала, но теперь, когда держала за руку Трисаргас, да, весело. Ты всё время так будешь. Он же не дурак, Махит. Он тебя расколет к тому времени, как я договорюсь о встрече. Это не ради него, сказала Махит. Это ради публики, ради двора и новостей. Трисаргас покачала головой. У меня уже никогда не будет такой интересной работы, правда? сказала она. Я обещала тебе выпивку. Пошли. Скоро начнётся. Где-то на середине второй поэмы Оды о Крастехагдии называлось в первых буквах каждой строчки имя гипотетически утраченной любви поэта и одновременно звучала душесчипательная повесть о его самопожертвовании во имя спасения матросов корабля от пробоины, Мохит внезапно осознала, что стоит в Тейкскаланском дворце, слушает Тейкскаланский конкурс поэзии, попивает что-то алкогольное и беседует с остроумной подругой Тейкскаланкой. Все, о чем она мечтала в 15 лет – прямо перед ней. Казалось бы, надо чувствовать радость, а не странную нереальность, отрешённость, безличность, будто её жизнью живёт кто-то другой. Стихи были хороши, некоторые даже чудо как хороши. Энергичные ритмы при остроумной внутренней рифме. Или запомнился оратор с исключительно плавной подачей в особом, такскаланском стиле. Когда текст скорострельно зачитывают наполовину на распев, наполовину речитативом, махит волнами окатывали изящные образы. И она не чувствовала ничего, ничего, кроме желания записать каждый стих, облечь в глифы, чтобы перечитать самой где-нибудь в тишине и покое. Если бы можно было просто почитать своим собственным голосом, перепробовать ритмы и интонации, узнать, как они перекатываются во рту. Тогда бы она наверняка прочувствовала их силу, как всегда было раньше. Она отпила из бокала, Трисаргас пронесла какой-то алкогольный напиток, дистиллированный из неизвестного ей злака. Он был бледно-золотистого цвета, всех роящихся огней на потолке и горел в горле. Девять Майс, когда настал его черёд, читал эпиграмму, как и обещала Трисаргас. Он едва начал Только занял своё место, прочистил горло и прочёл трёхстрочную строфу. Все космопорты переполнены, граждане охапками несут в визённые цветы. К чему нет конца звёздные карты отбытия. Как замолчал, чтобы обозначить смену интонации, цезуру. Махит почувствовала, как вслед за ним затаил дыхание весь зал. Хоть он ей и не понравился, она видела, почему он среди сливок придворных интеллигентов. Стоило ему заговорить стихами, как его харизма умножилась. Для этого он рожден. Но осы ли он стал бы кандидатом для имага линии поэтов? Если бы такая была. «Изгиб нерожденных лепестков хранит пустоту», — договорил девять Маис. И снова сел. Напряжение не выплеснулось. Ощущение тревоги осталось, расползлось миазмами. Следующий оратор вышел в неловком молчании, громко скрипнув туфлями по полу. Сбилась на первой же строчке собственного сочинения и начала заново. Махит вопросительно обернулась к Трисаргас. Политика. Пробормотала та. Это критика, в нескольких смыслах. Я и правда думала, что девять мои снапов в адке у 30 шпорника, но люди умеют удивлять. Я бы сказала, это критика по отношению к восемь антидоту, нет, сказал Махит. Ребёнок, не рождённые лепестки. Да. сказала Трисаргас, нахмурив брови. Но этот 30 шпорник больше других отвечает за прирост импорта имперских товаров в город. Вот откуда его доход. Он возит товары из систем Западной дуги, где проживает его семья. И этот намёк на осквернение каждого гражданина с цветком. Каждый товар почему-то отравлен. Словно богатство 30 шпорника так же пагубно, как восы вещей извне Таекскалана. «Политика посредством литературного анализа. Можно ли измерить способности к такому или этому-то экскалансы обучаются благодаря постоянной практике?» Мохит могла представить себе тресаргаз в детстве с расшифровкой политических подтекстов в зданиях с одноклассниками за обедом. «Не так уж и трудно нарисовать себе такую картинку. Значит, критика всех, кроме восемь виток», — сказала она. Но она надругательство избегает только благодаря очевидному молчанию, сказала Трес-Аргас. По-моему, Махит это глубже, чем просто какой наследник лучше. Иначе зачем Девись Майсу выбирать такую опасную тему? Махит задумалась об основах менталитета Текскаланского общества, этом слиянии слов мир, империя и город, и о том, что если в культуре есть такое слияние, то возное всегда пугает, иностранное опасно. даже если подвозом подразумеваются товары просто из дальнего уголка империи и варварам вроде неё не положено уметь осмыслять почему стих об опасном осквернении цветов на какой-то другой планете на самом деле должен нервировать тех скаланцев но если система больше не чужеродная если мир достаточно велик если достаточно велика империя чтобы охватить и поглотить всё варварское. Что ж, тогда и варваров больше нет. Ничего не угрожает. Если Девит Майис указывал на угрозу воза, то он призывал или как минимум предлагал, чтобы Текскалан эту угрозу нормализовал, цивилизовал её. А Текскалан всегда цивилизовал, всегда делал текскаланским силой, силой, то есть на войне. На деле 9 Маи обращался не к 30 шпорнику. 9 Маис поддерживал любую политическую фракцию, которая готовится к войне. Цей манёвр кораблей, один молния с его легионами и кричащими сторонниками, ну и 6 путь, который перевёл флот в состоянии готовности, напоминая начало своего правления, когда сам был покорителем звёзд. Где сегодня сторонники Один молнии и Трисаргас? Спросила она. Стихи же предназначены для них, для тех, кто заинтересован в сильном, централизованном, не зависящем от импорта Текскалане. Он популист, а этот двор тема слишком немодная. Но я уверена, ой, сказал Трисаргас. Ой, поняла, мы же как раз говорили о войне. Очень скорой войне, сказала Махит, нервничая из-за открытия, аннексии, завоевательном походе, чтобы сделать что-то менее чужеродным. Трисаргас взяла из рук Махит бокал с алкоголем, сделала солидный глоток, вернула. Мы не проводили захватнических войск с самого моего рождения, знаю, сказала Махит. Мы на станциях изучаем историю. Нам нравилось, что Текскалан мирный хищник по соседству. Тебя послушать, кажется, будто мы бездумное животное. Не бездумное, сказала Махит. Лучше извиниться у неё сейчас не получится. Ни в коем случае не бездумное, но животное. Вы же пожираете, разве речь не об этом? Война ради захвата. Это не пожирать, это если бы мы были ксенофобами и устраивали геноцид, а не присоединяли новые территории к империи, к миру. Смени произношение глагола, и три саргас сказала бы: если бы мы не делали новые территории реальными, Но Махит поняла, что она имела в виду. Все то, благодаря чему присоединение к Тейкскалаану даровало планете или станции процветания. Экономическое, культурное. Возьми наше имя, стань гражданином. Говори стихами. — Не будем спорить, Трисаргас, — сказала она. — Не хочется. Та поджала губы. — Нет, будем. Я хочу понять, что ты думаешь. Это моя работа. Но можем отложить на потом. Скоро император объявит победителя конкурса. Смотри. Чтения окончились, последние стихи Махит пропустила целиком. Ни один не потряс зал так, как девять Майис. Теперь император поднялся, по бокам выстроились изуа-зуакаты. Они уже посовещались, выбрали победителя вместе. Она сомневалась, чтобы они так быстро пришли к решению, только не при участии 30 шпорника. Двух-то экскалоанцев, которых мохит еще не встречала, и девятнадцать тесла, по-прежнему великолепной во всем белом. В окружении переливающихся огней на ней отдыхал глаз. Шесть путь показал на поэтессу, которая не произвела на мохит ровным счетом никакого впечатления. Та удивилась этой чести не меньше зрителей, не торопившихся с ожидаемым ликованием, словно они тоже не поняли, что сейчас произошло. Кто это? прошептала Махит Трисаргас. 14 шпиль, сказала та. Она изочрёна скуchnа в стехе сложений, всегда такой была, никогда нигде не выигрывала. Лицо Девес Майса осталось бесстрастным. Махит не понимала, то ли он доволен, что им так очевидно манкировали, то ли злиться, собирался ли он так бесповоротно испортить вечер. 14 шпиль распростёрлась перед императором. и получила в награду цветок из бурого стекла. Снова встала. Собравшиеся придворные все же сумели прокричать ее имя, и Мохит присоединилась, иначе было бы странно. — Будешь допивать? — спросила Трисаргас, когда шум улегся. — Да, а что? — Потому что я весь вечер проговорю о применении ассананса у «Четырнадцать шпиль», а тебе придется слушать, и нам обеим нужно чуточку напиться. — А? — сказала Мохит. Ну, раз так.